Стучат колеса, швыряют вагон на стрелках. Грустно поют бабы, доходят взад-вперед по коридору конвойные, поглядывают сквозь решетку на зеков. На восток вопит паровоз. Куда же нас тащат? В Коме, в Тюмень, Киров или Пень? А, какая разница? Мой адрес ни дома, не улица, мой адрес Советский Союз. На запад же идут вагоны совсем пустые. «Незачем вести нас на Запад!» Странно мне было оказаться вдруг среди людей которых я давно знал заочно, словно на тот свет попал. Ведь вся информация об арестах судах и обстоятельствах дела проходила через мои руки. После приходили от них известия из лагерей, протесты, заявления и голодовки. Только увидеться не приходилось, и теперь я с любопытством их разглядывал. Вот «самолетчики»! осужденные по ленинградскому самолетному делу. Бог мой, как давно это было. В тот сумасшедший лютый декабрь 70-го, когда власти полностью перекрыли все контакты с Ленинградом, отключили телефоны, снимали с поездов, только одному Вовке Тельникову удалось прорваться в Москву с текстом приговора и стенограммы суда. Потом безумная гонка по Москве, проходные дворы, подъезды, метро, машины. Нам все-таки удалось тогда уйти от чекистов, и где-то у Пушкинской площади, в квартире одного моего приятеля, мы лихорадочно перепечатывали текст. Ночью мне еще предстояло прорваться к корреспондентам. 30 декабря был день моего рождения. Первый раз за много лет я встречал его на воле. И весь этот день протрачали мы у Верховного Суда, ожидая результатов кассационного слушания самолетного дела. Только поздно вечером вышел Сахаров, сообщил об отмене смертной казни. Вам-то что, смеюсь я, погорели со своим самолетом и отсиживайтесь теперь? А сколько нам всем хлопот устроили? Украинцы Светличный Антонюк коленец, сели позже меня, но я знал их по самыздату. А это кто такой тощий, словно жертва Освенцима? Иосиф Мешенер? Как же помню, два школьных учителя из Молдавии, Сусленский и Мешенер, 7 и 6 лет за протест против вторжения в Чехословакию. Павленков, это по Горьковскому делу, университетский самыздат, Гаврилов, Дело офицеров-подводников Балтийского флота тоже сам издат. Да тут живая хроника текущих событий. Братцы, а чай у вас в зоне пьют? О, еще как. Ну так пошли, заварим. До моего ареста все политические лагеря находились в Мордовии. Практически Мордовия вся была перегорожена колючей проволокой. Даже по официальной переписи населения вышло в Мордовии больше мужчин, чем женщин, хотя в большей части страны наоборот политические лагеря существовали там чуть не с самого начала советской власти сперва темники потом добро теперь я вас потьма барашева посчитать невозможно сколько там погибло людей и если копает землю Непременно натыкаются на человеческие кости. Рассказывали, что только один досидел с тех еще времен до наших дней. Матрос, участник кронштадтского мятежа. Глубокий старик, больной и неразговорчивый. Он бродил по зоне в раскачку, как попала палубе крейсера в штормовую погоду конечно столь длительное соседство лагерей не прошло бесследно для местных жителей несколько поколений их работало надзирателями передавая место от отца к сыну но лагеря привыкли смотреть как на кормушку за пойманного беглеца мешок муки папа у вас сегодня был шмон спрашивал сынишка отца ты напримерешь что нибудь Со временем коммерческие отношения между зэками и надзирателями зашли так далеко, что за деньги стало возможно сделать буквально все. Протесты, заявления, сообщения о голодовках и произволе свободно проходили на волю. В 70-м году до нас дошла даже магнитофонная пленка с записью выступления Гинзбурга. Власти заволновались и летом 72 -го года наиболее опасных политзаключенных отправились спецэтапом в Пермскую область подальше от Москвы. Операция эта была окружена строжайшей тайной. Чтобы зэки не ухитрились как-нибудь передать на волю сведения о своем маршруте, окна вагонов задрали наглухо. Стояла невероятная жара лета 72 -го года, когда... Леса горели, а торфяники загорались сами собой, удушливый дым висел над страной, цельнометаллические вагоны раскалились и превратились в душегубки, люди задыхались, теряли сознание, один заключенный умер.